Я подняла глаза и в одном из окон второго этажа увидела Берна. «Подойди ближе», — сказал он. «Почему не спускаешься?» «Не могу встать с постели, спина не слушается». Я подумала о долгих часах, которые он просидел, сгорбившись над кучей орехов, о том, как два дня назад у него хрустнули колени. Поколебавшись, я спросила. «Можно я поднимусь?» «Лучше не надо. Чезаре разбудишь». Я чувствовала себя дурой. Стою и разговариваю с окном. Вечером я уезжаю. Куда? Домой, в Турин. Секунду-другую помолчав, Берн произнес. Счастливого пути. К моей ноге подполз какой-то жук, я наступила на него. Интересно, его они тоже похоронят, если найдут? Они же ненормальные. Что я вообще тут делаю? Я хотела оставить тебе кое-что. сказала я. «Может быть, зимой за Берном приедет кто-то из родных, например, мама, и я его больше не увижу. Они то появляются, то исчезают», сказала бабушка. «Лучше уж мне уехать отсюда прямо сейчас». Я подняла с земли велосипед, села на него, и тут Берн снова позвал меня. «Что еще? Можешь взять орехи и отвезти их с собой в Турин. А что, твоей матери они не понадобились?» Я нарочно старалась быть грубой, и, по-видимому, мне это удалось. Берн на мгновение задумался. «Возьми сколько захочешь, положи их в корзинку на багажнике». Я в нерешительности несколько раз дёргала тормоз, потом отпускала. Наконец слезла с велосипеда и подошла к кучке миндаля. Я сама не понимала, зачем я это делаю, не знала, как объяснить отцу, откуда взялись орехи, и абсолютно не представляла, что с ними делать. На тот момент план был следующий — спрятать их в чемодан, а дома переложить в коробку, которую я спрячу под кровать. Время от времени я буду открывать коробку, просто чтобы порыться в ней, перебирая пальцами орехи. Я набила орехами карманы, затем пригоршню за пригоршней доверху наполнила багажник. а в оставшейся кучке спрятала плеер, предварительно приклеив полоску яркого скотча на клавишу «плей». И быстро уехала. Был уже март или даже февраль, когда мама обнаружила орехи. Пока я была в школе, она решила навести порядок у меня в комнате. Ей все время хотелось что-то переставлять, выбрасывать, освобождать место. Она поставила коробку на кровать, и когда я вернулась и увидела её — У меня было чувство, что я оставила без внимания что-то важное. Я открыла коробку. Она была пуста. Мама сказала, что среди орехов были дохлые насекомые, поэтому она все вывалила в мусорное ведро. Я не особенно расстроилась, но все же провела пальцем по дну коробки, где осталась мелкая пыль, и проглотила ее со слюной. Она не была сладкой, у нее вообще не было вкуса. Но на мгновение... Я снова увидела Берна, героически сражающегося с миндальной кожурой, и до конца дня не могла думать ни о чем другом. Тот день был исключением. В эти первые годы, ближе к весне, специали и ферма становились все более призрачными. Я вспоминала о них только в августе, когда пора было ехать на юг. А Берна и остальные, они тоже забыли меня. Этого я не знала. но если они и ощущали моё отсутствие, то во всяком случае никак этого не проявляли. Когда мы встречались после годичной разлуки, то не гладили друг друга по щеке или по руке, не спрашивали, как прошли эти долгие месяцы. Подобные условности были им глубоко чужды. Для них я была всего лишь некой частью природы, явлением, которое возникало и исчезало в зависимости от времени года — и о котором не имело смысла задавать слишком много вопросов. Когда я узнала о них больше, то поняла, что их время протекало иначе, чем моё, или, точнее, не протекало, а двигалось по замкнутому кругу. Утром — три часа учёбы. Литература, ботаника, религия, грамматика, латынь. После обеда — три часа физического труда. И так каждый день, кроме воскресенья. Этот ритм не нарушался даже в августовскую жару. Вот почему я старалась не приходить на ферму в первой половине дня. Не хотелось присутствовать на уроках Чезары, которые обладали особым свойством. На них я чувствовала себя дурой. Он говорил о мифах о сотворении мира, о прививке черенками или о прививках фруктовых деревьев в расщеп, описанных в Махабхарте. Но помимо собственной системы обучения, на ферме были и другие странности. Во-первых, здесь много молились. Получасовая молитва на рассвете и на закате, а также короткая благодарственная молитва перед едой, затем благословение и погребение. Все, что рождала земля, после сбора следовало благословить, а каждое живое существо, найденное мертвым, придать погребению. Щиколотки у мальчиков распухли от укусов насекомых, их запрещалось убивать. Помню, с каким ужасом все уставились на меня, когда я инстинктивно прихлопнула комара, и на колени у меня осталась алая капелька. Чезаре наклонился, подобрал сплющенное тельце и бросил его в пламя свечи. Иногда кто-то из мальчиков уходил с Чезаря. Они усаживались в тени старой лиственницы и разговаривали. Вообще-то говорил в основном Чезаре, как и в других случаях, а Берн или Тамаза, или Никола только двигали головой вверх и вниз. Однажды он сказал, «Если захочешь побеседовать со мной, пожалуйста». Я поблагодарила, но у меня так и не хватило смелости хоть раз уединиться с ним под деревом. Постепенно, год за годом, я превратилась в одну из его подопечных. Так было в каникулы после первого класса лицея и после второго. Папа и бабушка радовались, что я завела друзей. В благодарность за гостеприимство я помогала на ферме как могла. Собирала инжиры, помидоры, вырывала пучки травы, выросшие на дороге, а еще научилась сплетать сухие ветки, чтобы делать из них гирлянды. Получалось это у меня неважно, однако меня никто не ругал. когда гирлянда, которую я плела, безнадежно запутывалась, Берн и Никола приходили мне на помощь. Они расплетали ветки, пока не добирались до места, где я сделала ошибку, и указывали мне на неё. Потом в сотый раз объясняли, в каком порядке надо переплетать ветки, вот этот хвостик сначала кладется вниз, потом посередине, теперь затяни и начинай снова. Сами они могли бы делать это с закрытыми глазами. плести гирлянды километрами до бесконечности. Только это было ни к чему. Готовые гирлянды сразу же сжигались. Когда я спросила Берна, зачем они тратят столько времени на плетение гирлянд, он ответил, из смирения. это просто упражнение».